Эмоциональность фразеологии – это способность фразеологизма не только назвать предмет явления, но и выразить определённое чувство говорящего или пишущего. Если сравнить эмоциональность отдельного слова и устойчивого словосочетания, то окажется, что фразеологизм в большей степени выражает чувства и оценки. Среди устойчивых словосочетаний можно выделить такие, которые вообще лишены назывной функции, а используются в речи только для выражения чувства. «Сашка, погубил ты меня, помни, будь ты проклят, рыжий чёрт!» Это 99-е. страниц. Приведём примеры фразеологизмов, которые во фразеологическом словаре русского языка сопровождаются пометками: неудобр, неодобрительная, ирон, иреническая, шутл, шутливая. Какой он богатый, какой знаменитый! Да бабушка характерна, а он была лайка бесструнная. Никакого толку и ни ждетних. островский Ой, стало быть очень волкивый человек пустомели сознавать что энергия жизни устрачеа навсегда что я заржавел отжил своё, что я поддался слабодушию сознавать это нет слуга покорный чех ни в коем случае не согласен не хочу Выражение отказа или несогласия об этом говорится. Да вам-то какое дело до меня? Вы перед издателем защищаетесь, коли нужно. А со мной-то о чём говорить? Обидел я вас, так к мировому тащите. Вот так история с географией, воскликнул издатель, когда Гвоздёв захлопнул за собой дверь. Горький. То есть неожиданный оборот дела непредвиденное обстоятельств эмоциональная окраска фразеологизма может изменяться в зависимости от цели высказывания трепещите и кланяйтесь читатели вы готовитесь иметь дело с книгой у которая безнапря мудрости Океан учёности. Вообразите! Одних примечаний полторы тысячи. Белов. Кстати, где-то около Луги профессор Моносейн нанял себе дачу. Будем приглашать его на консилиум и конфузиться перед бездной его премудрости. «Оценочность фразеологических единиц – это качество, производное от их эмоционального значения. Чувства людей рождаются и реализуются в отношении друг к другу и к предметам речи». Сотая страница. Не случайно в психологии существует термин «чувство как отношение». а отношение неизбежно рождает оценку. И с точки зрения оценочности фразеологизм можно разделить на две группы. Фразеологизм с положительной оценкой – это фразеологизм с эмоциональностью одобрительности – Звезда первой величины, кровь с молоком, с открытым забралом, почтительное уважение восстать из пепла, сложить голову, восхищение, рыцарь без страха и упрёка, Прометеев огонь, властитель дум. Это фразеологизмы с положительной оценкой. И есть ещё фразеологизмы с отрицательной оценкой. Это... Самонациональный стил ироничности, кладезь премудрости, носить воду решетом, пренебрежительности, канцелярская крыса, кисейная барышня. Экспрессивность – это интенсивность проявления действия или признака, например, фразеологизм. куда Маккар не гонял, означает не просто далеко, а очень далеко, в самые отдалённые места. Прозеологизм чёртова гибели означает не просто много, а очень много, огромное количество. Весь наружу, предельно крайне откровенен, чистейшей воды, самой настоящей, истинной, доподлинной, выжечь калёным железом безвозвратно искоренить при помощи самых крайних решительных мер, гнуть в бараний рог, принуждать, подавлять, добиться полного подчинения. Экспрессивность фразеологической единицы особенно наглядно обнаруживается при сравнении её с синонимом, отдельным словом. Например, фразеологизм – сапоги в смятку – определяется словарями с помощью его синонимов – вздор, ерунда, чепуха. Вот как используется этот фразеологизм и его синонимы мёртвых души в Гоголе. Что это за направление такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят истории, и хоть бы какой-нибудь смысл-то был. Однако ж разнесли, и, стало быть, была же какая-нибудь причина-то. Да какая же причина-то в мёртвых душах? Даже и причины-то нет. Это выходит просто. Андроны бегедут, чепуха, белиберда, сапоги в смятку. Это просто, чёрт побери. Здесь сапоги в смятку не просто ерунда. а невообразимая чепуха, вздор, совершеннейшая пелиберда, или чёрт побери. Фразеологизмы, подобно отдельным словам, образуют синонимические и антонимические ряды. Широко распространены в дне синонимическое отношение между фразеологизмом и отдельным словом. болтливый слабый насик быстро на скорую руку волновать брать за или хватать за сердце далеко за три девять земель немедленно сию минуту подчиниться склонить голову прославлять петь славу В качестве синонимов могут выступать совпадающие по значению фразеологические словосочетания. Засучив рукава в поте лица, не покладая рук, и был таков, и след простыл, поминай, как звали, только и видели, молоть ерунду, плести ахинею, нести чушь, плести околесицу, пороть чепуху, Нести галиматью, ни слуху, ни духу, ни ответа, ни привета. Сломя голову, очертя голову, во все лопатки, во всю прыг, со всех ног, и изо всех сил.